И хотите, чтобы вас понимали? Не пытайтесь правильно говорить по-английски. Ибо в этом случае вас не поймут. Хотя совершенно правильного английского не существует, и более-менее сносный английский мы называем хорошим английским. Но в Лондоне 999 человек из тысячи не только говорят по-английски плохо, но очень плохо. Можно сказать, что если они сами не могут хорошо говорить, то, по крайней мере, понимают тех, кто это делает. Они могут понять, если хорошо говорит англичанин. Но если говорящий иностранец, то чем лучше он говорит, тем труднее его понять. Поэтому первое, что необходимо сделать, это говорить сильным иностранным акцентом или прибегать к ломанному языку. Это английский. без грамматики. Тогда каждый британец моментально поймет, что имеет дело с иностранцем, попытается понять и помочь. От вас не требуется быть вежливым и употреблять грамматически отточенные фразы. На вас обратят внимание, как на иностранца. Если вы скажете, «Не будете ли вы, сэр, так добры, чтобы указать мне дорогу к вокзалу Черин кросс. и при этом четко произнесете все гласные и согласные звуки. Вас не поймут и решат, что вы нищий. Но если вы заорете «Пожалуйста, Чейн Кросс, пройти!» У вас не будет трудностей, и вы сможете сократить путь. «Именно таким образом мы определяли советских разведчиков в Англии», — съязвил Кот. Я промолчал? блюдя чекистскую конспирацию. Анекдотов о советских разведчиках в избытке. Их вроде бы определяли и по застегиванию ширинки при выходе из общественного туалета и по плаванию сожонками у Дувра. Наслышавшись подобных анекдотов, я долго проверял свои брюки перед выходом из английских туалетов, но с годами, поездив по миру, Понял, что французы и испанцы не только небрежно застегивают ширинки на людях, но даже отправляют на виду малую нужду. Что делать, если очень хочется? Боюсь, что таким же стал и английский джентльмен. Самое ужасное, что нынешний английский язык так же круто, ну и словечко, изменился, как и русский. Даже американизированный англичанин Билл Брайсон — Признается, что не понимает. Пардон, цитирую в оригинале. Просто шишков, прости, не знаю, как перевести. Sticky bacon, short bacon size, bellisher bacon, servities, high tea ice cream corned, или council houses, railway cuttings, scotch eggs, GPO, L.B.W.G.L.C. Кое о чем я догадываюсь, но это лишь следствие феноменальной сообразительности профессионала разведки. Но продолжим об особенностях английского юмора. Во-вторых, он парадоксален. Как у Оскара Уальда, все мужья живут как холостяки, а все холостяки как мужья. Он брызжит искрами. Он играет словом как жонглер. Он мгновенно все выворачивает, переворачивает и снова возвращает на место. В-третьих, это необыкновенная способность англичан видеть весь абсурд жизни и улыбаться этому. Абсурдизм — это английское явление. Поэзия абсурда родилась в Англии. В самом деле, разве не смешно уже само рождение человека? После весьма комических поршневых телодвижений тычинки, оплодотворяющий пестик, некий блуждающий сперматозоид находит свою яйцеклетку, а затем из этого странного соединения образуется живое существо. Преуспевающий бизнесмен создает колоссальное состояние и вдруг на охоте проваливается в яму, ломает ногу, не может оттуда выкарабкаться и мучительно умирает. Набоков я погладил кота, чтобы он не сердился, рассказывает о своем дяде два раза избежавшем смерти. В первый раз его пригласил к себе в карету его друг, великий князь Сергей.